Глава шестая. Рома бросил очередную папку на стол и протер лицо. Кофе давно закончился, и он перевернул пустую чашку. Лариса сидела довольно далеко от него и занималась какими-то бумагами, время от времени бросая на Рому быстрые взгляды. Было видно, что его присутствие тяготит девушку. Она всеми силами старалась этого не показывать. Я не понимаю, ты что меня боишься? спросил Рома, откидываясь на спинку стула и заложив руки за голову. Нет, Лариса покачала головой. Боялась я Подарова, а с вами я просто не знаю, что делать и как себя вести. «Лариса, посмотри на меня!» Девушка вздрогнула и подняла глаза. «Я обычный парень, две руки, две ноги, голова. Я ничем не отличаюсь от других парней. Когда мы лежали под тем корытом, ты должна была это понять, я даже не наследник, просто сын клана». «Да, её взгляд стал твёрже. Матвей Подаров тоже вчера сказал, что всего лишь сын клана. Даже не представляю, что такое глава клана или наследник». Но глава клана это да, это мощь, а вот наследник, скажем так, встреть ты его на улице, то и не поняла бы сразу, чем он от меня отличается. Рома ухмыльнулся. Послушайте, господин Подоров, начала быстро говорить Лариса, но Рома нахмурился и сразу ее перебил. Я не Подоров. Но ну, Матвей Игоревич вчера сказал, девушка заметно растерялась. Сыновья одного клана могут носить разные фамилии, ответил Роман. Так иногда бывает, например, при слиянии когда более крупный клан поглощает более мелкий, но в условиях соглашения числится сохранение фамилии. Обычно это происходит, когда нет наследников. В таком случае дочь клана выдают замуж, и её муж берёт фамилию её клана, но фактически остаётся сыном своего. Я не понимаю, что значит «нет наследников», а дочь клана разве не... Нет, Рома мягко улыбнулся. Женщина не может наследовать клан. Как-то это... Лариса потерла виски. Как-то это слишком... Но надо признаться, что за последнюю минуту я узнала про кланы гораздо больше, чем за всю жизнь. «На самом деле, внеклановые девочки и мальчики обладают гораздо большими свободами», — серьезно проговорил Роман. «Например, для меня приказ главы моего клана не обсуждается, а выполняется. Эта истина в последней инстанции и какому-то обсуждению не подлежит». «А император? Разве не приказ императора является истиной в последней инстанции?» В глазах Ларисы появился огонек любопытства. Она даже вперёд подалась, на мгновение забыв, что он сын клана, и она обязана его бояться. Просто потому, что все хорошие девочки обязаны бояться сыновей кланов. Этот симпатичный парень не выглядел опасным. У него была хорошая улыбка, и он отвечал на её вопросы, даже если считал их несусветной глупостью. «Эм, император», — протянул Рома, задумавшись. «Почему-то этой пигалице не хотелось говорить, что император и глава его клана — это один и тот же человек, который, ко всему прочему, является его отцом». Император редко выносит решение самостоятельно, особенно если идёт хоть незначительное расхождение с Кодексом. Тогда вопрос выносится на рассмотрение Совета Кланов. Вот решение Совета не может оспорить никто, особенно если оно подтверждено Кодексом. Ну а если у Императора появились вопросы к какому-то сыну клана, то он вызывает главу этого клана и решает вопрос с ним, чтобы не было противоречий. Ну и много чести с каждым сыном клана Императору лично возиться. Он наклонил голову и, прищурившись, посмотрел на Ларису. Та откинулась на спинку стула, поднесла палец к губам и тщательно обдумывала информацию. Почти минуту они молчали, а затем она подняла на него взгляд. «Что такое кодекс?» Брови Рома удивленно взлетели вверх. Почему-то он думал, что она будет пытаться выяснить, к какому клану он им Матвея относятся. Но этот вопрос загнал его в тупик. «Я не могу ответить на этот вопрос», — он покачал головой. Чисто внешне – это книга. Огромный фолиант, который висит под потолком зала совета. Спустить его вниз может только глава совета. В настоящее время это Виталий Павлович Керн. Даже император может начать работать с кодексом, только когда Виталий Павлович его спустит. А чтобы начать с ним работать, нужно активировать, призвав дар. Вот только работать с ним желающих на самом деле мало. Это не просто книга, это гораздо большее. Но существуют определенные процедуры, которые без кодекса невозможно провести. «Например, принятие новым главой клана. Или же...» Рома задумался на мгновение, а потом добавил. «Или если у совета возникли вопросы в обоснованности применения сыном клана того или иного метода?» «Я не слишком понимаю...» Лариса покачала головой, а потом решительно пересела к Роману поближе, внимательно глядя на него. «Как бы тебе объяснить...» Рома снова задумался. «Совсем недавно произошел инцидент, во время которого мой брат был вынужден применить дар... Вместе большого скопления людей. Там и дети кланов были, и люди, не принадлежащие к кланам. И кажется, кто-то из молодых глав Совета. На самом деле у него не было выбора, ни в той ситуации. Иначе могли бы быть жертвы. Но Совет всё равно засомневался в том, имел ли право брат действовать так радикально. Да и принадлежность Дара вызвала вопросы. Похоже, эти старые пни решили, что он использовал какой-то хитрый артефакт. И они спросили у Кодекса? Лариса смотрела на него, и в её взгляде промелькнуло недоверие. «Нет, конечно», — фыркнул Рома. «Они заставили Андрея открыть кодекс, и тот вынес вердикт. Говорят, это было очень красиво. А вот только сам Андрей больше на зомби был после этого похож. Он сказал, что этот вариант его поимел в извращенной форме». «Мне надо все это осмыслить», — Лариса покачала головой. «Вы что-то нашли в этих документах?» И она указала на папке. «В том-то и дело, что нет», — Роман раздосадованно покачал головой. «Здесь нет ничего криминального, но и не должно быть». Он взлохматил свои светлые волосы. «В том, как тебя пытались убить, чувствуется нечто личное. Но ту же напряженность можно выявить только при непосредственном контакте». Он открыл первую попавшуюся папку. «Это личные телефоны партнеров твоего отца?» — спросил он. «Да». Лариса кивнула. Она никак не могла понять, к чему он клонит. Рома же достал телефон и набрал номер. «Добрый день», — проговорил он, добавляя в голос восторженности. «Кирилл Владимирович Шиян?» «Да, кто говорит?» Роман нажал на кнопку, чтобы Лариса слышала, о чём они говорят, и голос застройщика, фирма которого строила эти огромные здания для Гусева, раздался в тишине кабинета. «Вас беспокоит Роман, помощник главного редактора журнала «Сегодня», Котова Василия Ярославовича, — ещё более восторженно ответил Ромко. Люсинда Ушакова рассматривает концепцию одного из номеров журнала, посвящённого жизни и быту крупных бизнесменов Российской империи. Вопрос всё ещё обсуждается, сами понимаете. «Но госпожа Ушакова всегда очень благосклонно относилась к гражданам нашей страны, не входящим в кланы. Но она хочет увидеть предварительный материал, чтобы принять решение». «Эм...» Слышно было, что господин Шиян глубоко задумался. «А почему вы решили позвонить именно мне? Есть же Смирнов». «Кирилл Владимирович, Смирнов имеет непосредственное отношение к кланам». В голосе Рома появились укоризненные нотки. Лариса смотрела на него, прикусив сустав указательного пальца. Её глаза лучились от смеха. И впервые Роман увидел в них искру одобрения. Подмигнув девушке, он продолжил растекаться патокой. «Его внуки носят фамилию Орловы, если вы забыли о таком нюансе. Нас же интересуют семьи бизнесменов, не связанных с кланами, особенно семейными узами. Мы прекрасно понимаем, что деловые отношения всегда могут присутствовать, и их во внимание не принимаем. Прямо сейчас наши сотрудники находятся в доме господина Гусева, а его очаровательная дочь дала нам ваш номер». «Я всё ещё не понял, что вы от меня хотите». Шиян пребывал в явном замешательстве. «Всего лишь несколько снимков интерьера вашего дома и маленькое интервью. Я прекрасно понимаю, что вы очень занятой человек, поэтому интервью может дать любой представитель вашей семьи. Тем более, как я уже сказал, концепт еще не утвержден». «Хорошо. Вы знаете мой адрес?» — медленно проговорил Шиян, прикидывая, что если подобная статья выйдет, то лучшие рекламы для него и придумать сложно. Как сказал этот шустрый помощник главного редактора, Смирнов теперь играет в высшие лиги и недосягаем для простых смертных вроде него. Валярка все государственные заказы под себя гребет. Работает на совесть, чего не отнять, того не отнять. Ведь глава клана Орловых может сам спросить за брак лично. Но это не отменяет тот факт, что контракты достаются фирме Смирнова. Остальные только руками разводят. Что тут поделать, когда у валярки действительно зять и внуки носят фамилию Орловы? «Секунду». Рома вопросительно посмотрел на Ларису. Так кивнула и быстро написала адрес на бумажке и придвинула её Роме. «Третья банковая улица, дом 14?» «Да, всё верно». Рома почти увидел, как бизнесмен кивнул. «У вас есть охрана? Вы можете предупредить её, что в течение дня приедет группа из редакции, журналист и фотограф?» «Кто именно подъедет?» спросил Шиян. «Я понятия не имею, кто будет свободен, я так понимаю. В любом случае у них будут удостоверения», ответил Ромка. «Хорошо, я предупрежу охрану». И Шиян отключился. «Роман, я, кажется, понимаю, что вы задумали, но...» Лариса посмотрела на него, но Рома поднёс палец к губам. Сейчас он отключил громкую связь, и девушка не могла слышать, что ему говорит собеседник. «Василий Ярославович...» Трубку взяли почти сразу. «Я вас слушаю, Роман Константинович», — ответил Котов. Фоном слышались какие-то вопли. Может быть, как раз какую-то концепцию и обсуждали. Главное, чтобы не поубивали друг друга». «Вы можете выписать несколько удостоверений на Юльку, Стёпку и Ваньку Подорова?» «Я могу поинтересоваться, зачем?» Судя по звукам, Котов вышел из кабинета, потому что крики стихли. «Помогаю Матвею Подорову проводить побочное расследование», — ответил Роман. «Ищите себя?» — Котов усмехнулся. «Хорошо, я выпишу удостоверение. Фотографии вашей банды у меня имеются. Имена настоящие писатели, хм, творческие псевдонимы?» «Наверное, лучше всё-таки псевдонимы». Рома немного заколебался, а потом осторожно проговорил. «Ванькина фамилия способна вогнать в ступор, но со Стёпкой такое пройдёт?» «А почему нет? Если Степан Егорович не будет с порога вести себя как Ушаков-Ушаков, то вполне. Всё-таки глянцевые и доведённые до совершенства фото немного отличаются от оригинала. Главное, понапористее, быть понаглее». Роман при этих словах глубоко задумался. «Быть понапористее, Стёпке?» и тогда он не станет ассоциироваться с самим собой?» Он замер, а потом выпалил. «Что я только что сказал?» «Роман Константинович, я бы посоветовал вам поучиться у отца и этого его Рыжова, когда они находятся в неформальной обстановке. Когда Константин Витальевич был в вашем возрасте, ни один человек не мог заподозрить в нём сына клана, если он сам этого не хотел. И да, наглости ему тогда было не занимать». Перед глазами Ромки сразу же встала проводница, которая, похоже, так и не поняла, что в её вагоне ехал император. «Хорошо, я понял. Попрошу Юльку на нашего безупречного мальчика правильно повлиять». «Отлично. Куда доставить удостоверение?» Роман в ответ продиктовал адрес центра, а потом добавил. «И фотокамеру нам одолжите?» «Я так и думал, что она вам понадобится», — Котов говорил серьёзно. «Будьте осторожны. Обычно именно побочные расследования — самые непредсказуемые и опасные». «Поверьте моему опыту журналиста криминальной хроники». «Спасибо, Василий Ярославович», — искренне поблагодарил его Ромко и отключился. Несколько секунд смотрел на телефон, потом встряхнулся и принялся набирать очередной номер барманча под нос. «А теперь мне нужно вытащить сюда помощников. Надеюсь, Степку его отец ни к чему не привлёк по делам клана». Потерявшего сознание при виде отца типа в себя привели очень быстро. Вот только он не сказал нам ничего дельного, — кроме разве что одного. Пара человек из тех, которые его наняли, имели явно восточную внешность и не разговаривали всё то время, пока ему пытались объяснить, что от него требуется. В конце концов, даже у Подорова опустились руки, и он велел убрать Кешу с глаз долой. «Ничего, посидит в камере, слегка успокоится. Может быть, что-нибудь вспомнит», сказал Матвей, глядя в стену. «Несколько минут мы молчали, и я уже хотел уйти, да и отец подумывал, похоже, о том же». Но тут Подаров встрепенулся и подошёл к двери. «Приведите сюда снайпера». «Я думал, что вы с Ильёй его уже выпотрошили», — медленно произнёс отец. «Я его не допрашивал. Илья сказал, что парень крепкий. Чтобы такому задавать вопросы, надо знать на них ответы хотя бы чисто теоретически», — ответил Матвей, сверля взглядом место за столом, предназначенное для подозреваемого. «Теперь я знаю. Мне нужно задать ему всего один вопрос. Всего один». «Мы поприсутствуем, если не возражаешь». Отец прислонился спиной к стене и скрестил руки на груди. Я остался сидеть на своём неудобном стуле. Дверь открылась, и ввели молодого совсем парня. Если он и был старше меня, то ненамного. Его руки были скованы, и когда его толкнули на стул перед Подоровом, то цепи оков сами взлетели и приковали его к столу. При этом цепи натянулись, и он вынужден был наклониться вперёд. «Надо же, я удостоился чести попасть под пресс самому Матвею Игоревичу. Польщен». И парень криво улыбнулся. «Ваш сотрудник хорош. Мало того, что сумел выследить меня, так еще и поймал каким-то образом, высчитав путь моего отхода. Он меня просто ждал в той подворотне. Примите мои искренние комплименты». «Я мой лучший аналитик», — любезно сообщил ему Матвей. «Этот парень, которого Ушаков с собой прикрывал на вокзале, один из пацанов императора?» Он кивнул на меня. «Надо же, заметил». А вот отца нет. Тот снова отступил в тени, стоял у него за спиной. Снайпер просто не успел его разглядеть. «Да, это великий князь Андрей». Матвей улыбнулся. Вот только улыбка совсем не коснулась глаз. Он смотрел на сидящего перед ним парня жёстко и расчётливо. «Ух ты!» Вывернув голову, снайпер с любопытством рассматривал меня. «А немного ли чести для той кошелки, чтобы её встречал сам наследник? Во что меня втравили те козлы, которые наняли?» «В попытку похищения и, возможно, убийства невесты великого князя». Всё так же любезно ответил ему Подаров. Так и Шёлка была мачухой Ольги. Но невеста его высочества неважно себя чувствовала. Великий князь решил встретить будущую тёщу сам. Я так и думал, что дело воняет. Парень покачал головой. Как только Ушакова на перроне увидел, его-то довольно легко опознать. Почувствовал, что дело пахнет керосином и всё равно остался на позиции». Матвей смотрел на него, не мигая. «Магический контракт, чтоб его. Эти твари подстраховались, когда выплатили мне стопроцентный аванс». Парень зло оскалился. «Кто тебя нанял?» Жёстко спросил Матвей. «Извини, но я не хочу сдохнуть», — спокойно ответил парень. «Это были представители посольства Империи Востока?» «Откуда я знаю, кто там работает в посольстве?» Парень ухмыльнулся. «То есть ты не отрицаешь, что это были джунгары?» Подоров продолжал говорить спокойно. Парень слегка дернулся, и Матвей удовлетворенно кивнул. «Это все, что я хотел знать». «Но я же ничего не...» И тут парень упал грудью на стол и захрипел. «Отсроченный эффект преданной клятвы», — задумчиво проговорил Матвей. «Так случается, увы. Зато это самое лучшее доказательство моей правоты». «Освободи его». В комнате резко похолодало. Отец вышел из тени, призвав дар смерти. «Матвей лишь плечами повёл, ну а мне всегда было на этот дар плевать. Я и Ромку могу заблокировать, если напросится». «Понравился?» — Матвей хмыкнул и одним движением отцепил цепи. «Чем-то рыжого мне напомнил», — хмыкнул отец, опуская руку на лоб парня, которого начало трясти. «Стареть начинаю, наверное. Становлюсь сентиментальнее». Короткое заклинание. Из запястья императора слетела потрясающей красоты бабочка, упавшая на шею снайпера и принявшая вид татуировка. «Призрачный страж?» — с любопытством спросил Матвей. «Но ведь он не убрал первопричину». «Нет, не убрал», — отец отнял руку с лба парня. «Но я сильнее, гораздо сильнее, чем тот, кто наложил на него заклятие, и мой страж приоритетнее». Парень тем временем застонал и открыл глаза. Его голова была запрокинута, и он сразу же увидел императора. «Вы меня спасли?» «Зачем?» — хрипло спросил снайпер. «Ты не стал стрелять в моего сына и брата, хотя мог» холодно ответил отец. «За это я позволю тебе жить. Вот только это может тебе не понравиться». И он улыбнулся, а бабочка нашей парня шевельнула крыльями, и тот схватился рукой за шею, а в его глазах впервые промелькнул страх. «Матвей, приведи его в порядок и отправь Денису. Попробуем сделать из этого что-то приличное». «Как скажешь». Подоров пожал плечами и сочувственно посмотрел на снайпера. «Лучше бы ты, парень, все-таки из-за нарушения клятвы помер». Снайпера утащили, Сам он идти пока не мог. Отец посмотрел на меня и хотел что-то сказать, но тут у него зазвонил телефон. «Да, Денис, что-то случилось?» «Я везу Ольгу в лабораторию, но мне пару раз показалось, что за нами следят», сказал Устинов, а я нахмурился. «Я тебя услышал». Отец отключился и посмотрел на Матвея. «Когда вы с Рыжовым успешно продавали родину, эти твари напали на меня, чтобы выкрасть Матрицу», медленно произнёс Матвей. «Вот что, Андрей, отец посмотрел на меня». «Пока мы не разобрались, какого хрена творится, Ольгу будут везде возить и сопровождать люди Матвея». Подров согласно кивнул. «Что?» Я аж подпрыгнул. «Это уже не смешно». «Андрей, это приказ», — спокойно ответил отец. «Как только наши стихийники научатся себя контролировать, поедете на время на море. Большинство из вас водники, им это будет полезно. К тому же я не запрещаю вам видеться во дворце и в лабораториях». «Да, от этого дела я тебя отстраняю. Слишком далеко оно нас заводит». Матвей смотрел на меня хмуро. «Если заняться нечем, брату помоги». Он решил попробовать себя в роли оперативника. Подробности узнаешь у него. «Почему меня освобождают от этого дела?» Спросил я упрямо. «Потому что ты цель», — все еще спокойно ответил отец. «Не главное. В этом случае я бы тебя просто запер в тех же лабораториях. Но твоя заинтересованность прямо пропорциональна риску». Он посмотрел на часы. «И да, тебе никуда не надо идти». Я поднялся, чуть не опрокинув стул, и направился к выходу. Ладно, значит, буду фотографироваться для журнала и помогать Ромке. Что еще мне остается?